Глава шестая. Отбор одаренных. Первым звонком к неминуемым переменам стал цикл программ по телевизору, рассказывающих о том, какие прекрасные школы, университеты и академии есть на планетах Союза. Много говорилось о прелестях студенческой жизни, о самой организации образования. Но больше всего завораживали некоторые профессии тамошних выпускников. Помимо врачей, мгновенной помощи, разработчиков робототехники, пилотов космических шаттлов и прочих, имелись и те, которые раньше казались несказочными. К примеру, на планете Даркар располагалась высшая школа внутренних энергий. Там обучали таким вещам, что становилось страшно. К примеру, боевому телекинезу, ментальным воздействием п р е о б р а з о в а н и ю материи. И что самое интересное, в Союзе профильное обучение начиналось с 10 лет. А будущую профессию за ребёнка выбирала система. Каждый будущий ученик проходил тщательное обследование специалистов, и уже после этого ему озвучивали ту область или области, в которых он сможет обучаться. Это казалось интересным, и в какой-то момент я даже пожалела, что уже выросла дура. Почему дура? Потому что поверила в нарисованную красивую сказку. В новостях по-прежнему передавали только то, что позволяли свыше. В них не было сказано ни слова о сопротивлении людей или о взрывах, пожарах, акциях протестов. Зато Катя исправно показывала мне реальность, которая в корне отличалась от того, что было разрешено к показу. Я знала, как нам повезло, что живем на самой окраине страны, знала, что в столицах государств ситуация куда н а п р я ж е н н е й но молчала, не имея права хоть кому-то об этом поведать. Ведь тогда бы пришлось сказать и о том, откуда я все это знаю. показать г а л у ю т и и как следствие признаться в знакомстве с лордом Эргаем. А этого я сделать не могла. В конце сентября п о всем к а н а л а м протрубили, что в школах грядет перетестация, а т которая поможет выявить слабые стороны местной системы образования. Теперь нам показывали, как п р о х о д и т тестирование знаний ребят, какие технологии задействованы для проверки их здоровья. Это выглядело красиво. ровно до того момента, пока однажды гуляя после работы с Касти, я не встретила на улице соседку Оксану. Она бежала мне навстречу, рыдала, просила помочь, сделать хоть что-то. Я же никак не могла понять причину ее истерики. Мишенька, он ведь у меня совсем малыш, шептала она сквозь всхлипы, повиснув на моей шее. Ему только неделю назад десять исполнилось. Саша, что делать? Я не могу. Оксан, давай по порядку. строго сказала я, отстраняя ее от себя и глядя в заплаканные глаза. Что произошло? Что-то с Мишей? Ее сына я знала давно. Помню даже одно лето подрабатывала его няней. У меня как раз были свободные дни на каникулах в институте, а Оксану на работу срочно вызвали. Потому этого мелкого шалопая я всегда считала кем-то вроде племянника, да и с его мамой поддерживала приятельские отношения. Видя мое уверенное спокойствие, Оксана тоже заставила себя немного успокоиться и дальнейшее рассказывала куда более внятно. Как оказалось, ее маленького Мишу по результатам проверки сочли одаренным. Эти инопланетные изверги обнаружили у мальчика зачатки способностей к преобразованию материи и большой внутренний энергетический потенциал. А потом его просто забрали, сообщив, что дальнейшее обучение он будет проходить уже не на Земле. Саша. Они увезли его. Я даже не знаю куда. Убитым тоном твердила Оксана. А он такой слабенький. У него же астма. Кто будет за ним ухаживать, Сашка? Она говорила то и дело, срываясь в слезы, рассказывала, что вместе с Мишей из его класса забрали еще шестерых детей, но всех распределили для дальнейшего обучения на разных планетах. Но это только что касается тех, кто учился в четвертом классе. А чем старше был ребенок, тем больше в нем обнаруживали скрытых талантов. Старшеклассников пока не забирали, только выдавали им предписание на прохождение обучения по определенному профилю. Их распределением собирались заняться позже. Все это никак не желало укладываться у меня в голове. Я привела Ксану к нам домой, сдала ее с рук на руки маме, а сама отправилась в свою спальню. Мне срочно требовалось поговорить со своей виртуальной сестрой. Ты зря переживаешь. Заверила меня Катя, усаживаясь на подоконник в моей комнате. Одаренных детей в союзе о берегают. Дети – это будущее, и каким оно станет, во многом зависит от воспитания взрослых. Но Миша же такой маленький. Десять лет – это нормальный возраст для начала обучения. Писать он умеет, читать тоже. Остальному научат. Тем более, что при большом потенциале попадет он, скорее всего, в Даркар. А это значит, что после окончания учебы этот парнишка уже будет относиться к элите союза. Да он же ребенок, воскликнула я, и его насильно забрали у матери. Все в соответствии с законом и все для его блага, спокойно ответила Катя. Спорить с этой бездушной машиной было бесполезно. Мне еще ни разу не удалось хотя бы в чем-то ее переубедить, а она говорила о том, что маленького мальчика забрали у матери как о простом и обыденном случае. Не понимаю одного, бросила вдруг моя искусственная сестра и выглядела при этом удивительно задумчивой. Почему они первым делом решили отобрать самых младших? Для гарантии того, что их родители покорятся? Или чтобы потом, когда начнут отлавливать старших, мелкие под горячую руку не попали? Отлавливать старших? Я подскочила на месте и уставилась в прозрачные глаза Кати. Она же только улыбнулась и кивнула. И кто бы знал, как в этот момент мне хотелось ее ударить или даже придушить. Увы, сделать это с голограммой было невозможно. И если детей можно просто забрать, то с подростками и молодыми парнями и девушками дело обстоит куда хуже. В них особенные способности по большей части уже проснулись, а значит, они чувствуют в себе силу сопротивляться. Именно эти молодые дарования и будут для союзных войск самой большой г о л о в н о й болью. Тут уже останется два варианта. Или они договорятся, или будут бесконечно воевать. И, видимо, решив окончательно меня шокировать, она добавила, словно между прочим: "Ты, кстати, готовься, за тобой тоже скоро придут". "Как придут?" прошептала я, не в силах уложить эту информацию в голове. Я же не ребенок. Тебе двадцать три года, а согласно закону обследование и тестирование проходят все до двадцати семи лет. Исключения делают только для тех, у кого есть маленькие дети. Моих данных, конечно, маловато, но я уверена, что какие-то особенные таланты у тебя точно найдутся. До двадцати семи? – переспросила я, растерянно у с е в ш и с ь на кровать. То есть моего брата Лешку тоже будут проверять? Ага, – с к а з а л а голограмма, как-то очень по-человечески рассматривая свои прозрачные ногти. Только думаю, его уже проверили. Поинтересуйся у него, как вернется. Даже интересно, что в нем обнаружили. Забавный он мальчик, увы. Спросить у Лёши я ничего не успела. Оказалось, что несмотря на возраст, его не просто проверили, но и сразу же забрали, увезли в неизвестном направлении. Маме в тот же вечер прислали письмо, что Алексей Гарский переведен в другое учебное заведение закрытого типа, а п р и ч и н о й з н а ч и л а с ь обнаруженный врожденный дар. Его мобильный был выключен. Этой ночью я смогла уснуть только после того, как своевольная Катя с помощью Галути вколола мне изрядную дозу успокоительного. Вот только оказалось, что из-за столь внезапного Лешкиного перевода переживала только я. И мама, и папа восприняли это известие почти спокойно. Илья, самый старший из моих братьев. И вовсе за завтраком заявил, что нашему Лешику полезно немного пожить без поддержки семьи, мол так он быстрее повзрослеет и станет настоящим мужчиной. Женька же и вовсе высказал мысль, что сам бы с удовольствием прошел эту инопланетную проверку и отправился учиться куда-нибудь на другую планету. Мне даже показалось, что он немного завидовал Лешкиной участи. Честно говоря, их спокойствие и меня привело в норму. Может быть, я и правда зря начала паниковать. Может, ничего плохого в Лёшкиным переводе нет? Может, он сам только рад такому неожиданному приключению? Эти мысли подтвердил очередной репортаж, просмотренный во время обеденного перерыва на работе. По Первому каналу снова рассказывали о прекрасной системе образования, принятой на всех планетах Союза человеческих рас. Там говорили, будто иногда случается, что сильный дар к чему-то у человека раскрывается поздно. Но даже для таких всегда находится место в подходящих академиях и школах. Ну и конечно, нам показали первых молодых людей примерно моего возраста, которых система отобрала для прохождения обучения за пределами земли. Я так рада, что смогу учиться на д а р к а р е восторженно щебетала миниатюрная блондинка, глядя при этом прямо в камеру. Ведь это такой шанс, такая престижная академия. И я тоже и с к р е н недоволен тем, как неожиданно сложилась моя судьба, согласился с ней стоящий рядом худой высокий парень. Ведь теперь я смогу раскрыть в себе новые умения и научиться тому, чему на Земле меня никогда бы научить не смогли. И глаза горели восторгом и предвкушением, и именно их с ч а с т л и в ы е л и ц а заставили меня окончательно успокоиться и принять ситуацию такой, какая она есть. Вот если бы Лёшка ещё нашёл способ связаться с кем-то из родственников и если бы сам сказал, что ему всё нравится, я бы перестала волноваться. Но его телефон всё также был выключен. А ближе к вечеру мне позвонила Лерка и заявила, что я непременно обязана заехать к ней на бокал вина, потому что скоро она улетает. Настроения что-то праздновать не было, но тем не менее после работы я оставила машину дома, переоделась и на такси отправилась к подруге. Сашка, ты прикинь, я оказывается супераналитик, заявила Валерия вместо приветствия. Это ты с чего взяла? Интересовалась я, проходя вслед за подругой в ее любимую беседку, где нас уже ждали нарезанные фрукты и открытая бутылка белого сухого вина. Так сегодня проверку прошла у наших инопланетных благодетелей. Широкой улыбкой пояснила она. Они сказали, что у меня даже дар там какой-то есть, типа будущее могу видеть, если научусь. Выдали заключение этой, как ее, экспертной комиссии и сказали, что в течение недели мне пришлют вызов для отправления к месту обучения. А ну знаешь где? Она загадочно х м ы л ь н у л а с ь и, чиркнув зажигалкой, прикурила тонкую ментоловую сигарету. На Гренее э т о планета такая, фиг знает, где находится. Сказали неделю добираться. Прикинь, Сашка, всего какую-то неделю, и это д о другой планеты. Она говорила быстро, и было видно, что Лера и правда в восторге от того, какой сюрприз ей преподнесла жизнь. Ее черные волосы были немного растрепаны, будто она сама их лохматила, а подобное она делала только если сильно чему-то радовалась или сильно из-за чего-то переживала. А как родители отреагировали? спросила я, не особенно понимая ее радости. Никак, отмахнулась Та, вдыхая терпкий дым с легким запахом мяты. Мама сразу капель себе накапала, а папа заявил, что не пустит. Генка тот и вовсе ультиматум мне поставил, если уеду, то он меня ждать не будет. Козёл. Сама же резюмировала Валерия. Может, он боится за тебя, хочет таким образом остановить? Высказала я свое осторожное предположение. Да, он просто завидует. Насмешливо бросила подруга. Его ведь никто не проверял. Староват он оказался в свои двадцать восемь для таких проверок. Но если бы мы с ним местами поменялись уверенно, он бы свалил не раздумывая. Ее глаза горели как-то странно. Я знала Лерку без малого десять лет, но такой взбудораженно счастливый видела впервые. Да и гену своего она любила, и точно не смогла бы так вот спокойно принять скорое расставание. Именно это ее непонятное состояние и натолкнуло меня на одну мысль. Лер, а были среди людей, которые проходили проверку, те, кто отказался от обучения? А? Отказался? Да кто бы отказался? Все радовались как дети. Радовались? Все? Слишком уж это не похоже на правду, Лер. А может не поедешь? Страшно мне за тебя. Все же это даже не другой город или другая страна, а другая планета, и говорят там точно не на русском, а ты даже английский толком выучить не смогла. Прорвусь, уверенно усмехнулась подруга и подняла бокал. Давай лучше выпьем за перемены в жизни, пусть они будут для нас счастливыми. Она опустошила свой бокал почти наполовину, я же смогла сделать только один глоток. А в мыслях появился странный вопрос: если все так рады и счастливы, если всех после проверки отпускают домой, то почему Лешка не вернулся? Увы, на этот вопрос Лера ответа мне не дала, хотя и сказала, что были те, кто после всех тестов просто не выходил из лаборатории. Но спрашивать об этом она ни у кого не стала. В тот вечер я просидела у Леры почти до полуночи. После выпитой бутылки вина она опьянела настолько, что неожиданно осознала, что скоро уедет очень далеко. Вряд ли нам удастся в ближайшие годы увидеться. Мы долго говорили, вспоминали прошлые наши гулянки, совместные приключения, учебу в школе, смеялись, даже немного погрустили о прошлом. И только перед самым моим отъездом домой Валерия все же призналась, что боится. Почему мне так страшно, Сашка? – спросила она, обхватив себя руками за плечи. Днем не боялась ни капельки, а сейчас едва с д е р ж и в а ю с ь чтобы не разреветься, я ведь правда буду совсем одна на чужой планете. Тогда откажись, пока еще не поздно, сказала я, глядя на нее с сочувствием. с л е р здесь наш дом, и на Земле тоже все будет меняться, я не сомневаюсь в этом. Не улетай. Ты же прекрасный специалист, адвокат и работу свою любишь. Зачем тебе этот прыжок в неизвестность? Поздно, Саш. проговорила она низко опустив голову. Я все уже подписала и шефу отдала заявление на у в о л ь н е н и е С Генкой поругалась, гадости ему наговорила. Последнюю фразу она произносила едва сдерживая с х л и п но плакать на моем плече все равно не стала. Лерка всегда говорила, что нельзя показывать свою слабость даже самым близким людям. Она была сильной, и я рядом с ней самой себе начинала казаться сильнее. решительней, смелее. Лера всегда знала, что делает, но сейчас я отчетливо видела, что она совершает ошибку, идет против самой себя, и именно это казалось мне неправильным. Может, тебе что-то вкололи, чтобы ты на все согласилась? спросила я, глядя в ее серо-голубые глаза. Лера, поздно, Санька, поздно. отозвалась она, и ее голос прозвучал непривычно сдавленно. Они от меня уже не отстанут. В этот вечер я впервые уезжала от Валерии с тяжелым сердцем. Мне не хотелось оставлять ее в таком состоянии, но она заверила меня, что ей нужно побыть одной, подумать. И я не стала настаивать. После встречи с ней у меня появилась уверенность, что Лера точно не одна такая, вовремя опомнившаяся. Должны быть и другие, наверняка есть несогласные улетать. И они должны понимать, что скрыться, спастись смогут только объединившись, создав эту а к у ю коалицию, подпольную организацию одаренных, не желающих идти на поводу у навязанной им инопланетной системы. Кажется, именно о таких говорила мне Катя, и в который раз эта искусственная девушка оказалась права. Через три дня Лера пропала. Утром, еще до начала рабочего дня, мне позвонила ее мама и спросила, не знаю ли я, где Валерия. Она-то и рассказала, что накануне вечером та вела себя странно, была нервной, дерганой, грустной. А ночью родители обнаружили, что Лера уехала, собрала вещи, захватила все свои побрикушки, любимые книги и укатила в неизвестном направлении. Конечно, я высказала предположение, что ее вызвали для прохождения обучения, но... получила отрицательный ответ. Оказывается, Лерка оставила родителям записку, что не желает идти на поводу у инопланетной системы и будет искать другие выходы из сложившейся ситуации. Она просила их не волноваться, сообщила, что не останется одна. Но подобное поведение было совершенно не свойственно для обычной серьезной Леры. Она всегда старалась принимать взвешенные решения, не шла на поводу у эмоций. И тут вдруг сбежала? Решила спрятаться, но где? Я сильно сомневалась, что на Земле осталось хотя бы одно место, о котором не знали бы инопланетяне. Все же их технологии существенно превосходили наши, а значит, они точно найдут беглянку, где бы она ни пряталась. Так не сделала ли Лера этим побегом себе хуже? Конечно, я попыталась ей позвонить, но ее телефон, предсказуемо, оказался выключенным. И тогда мне пришло в голову попросить помощи у Кати. Ты желаешь, чтобы я ее нашла? – спросила голографическая брюнетка, появившись на заднем сидении моего Нисана, когда я возвращалась с работы домой. Попробуй. У тебя же есть доступ к информации. Пусть Лёша ты не обнаружила, но может с Леры п о л у ч и т с я Так кивнула и исчезла, а появилась только спустя пару часов, сообщив, что результатов нет. Это было хорошей новостью, ведь если мой Галути не смог найти Валерию, то значит она хорошо спряталась. Вот только с большой долей вероятности она могла попасть в руки новых властителей нашей планеты. И о том, что они сделают с ней за попытку сопротивления, я старалась не думать. Комиссии и исследования продолжались. Они говорили по телевизору, там же рассказывали о том, что уже сорок шаттлов увезли с Земли будущих студентов. что скоро эти юные дарования прославят родную планету на весь Союз, что мы должны гордиться ими. Вот только гордиться как-то не особенно получалось. Да, в интернете, по радио, по всем каналам телевидения происходящее освещали исключительно с хорошей стороны. Но на деле все обстояло иначе. Родители не желали отдавать своих детей. Они устраивали митинги, забастовки, шествия. Они требовали прекратить этот дикий отбор или открыть нужные учебные заведения на земле. Такие собрания быстро разгонялись. Многие из участников получали на работе строгий выговор с лишением премий. А тех родителей, кто спокойно принимал отъезд своих чад, наоборот поощряли. Им выдавали так называемый дар лояльности в размере тройной месячной зарплаты. Это немного о с т у д и л о был протестующих, но несогласные все равно остались. После того, как забрали Лешу, нашу семью не трогали почти два месяца. Казалось, новые власти просто забыли, что я тоже подхожу под критерии их отбора. Вот только Катя упрямо утверждала, что до меня еще дойдет очередь, и не ошиблась. В середине ноября я получила сразу три одинаковых уведомления. Одно привезли домой. Вторую прислали на рабочую электронную почту, а третья и вовсе в ы с в е т и л а с ь на экране моего мобильного. Там значилось, что уже завтра мне предписано явиться для тестирования и проверки показателей уровня внутренней энергии. Конечно, первой мыслью было просто проигнорировать это сообщение, сказать, что ничего не получало, но тут вмешался мой непосредственный начальник, которому поручили проконтролировать исполнение мной полученного приказа. Родители тоже единодушно заявили, что я просто обязана проверить, на что на самом деле способна. Говорили, что не стоит упускать такой шанс. Но согласилась я даже не и за з них. Куда сильнее меня привлекала возможность узнать хоть что-то о Леше. Катя же и вовсе была настроена чрезвычайно решительно, если такое вообще можно сказать о существе без души. Она заявила. Что постарается подключиться к закрытой информационной сети наших захватчиков. Уж там-то точно д о л ж н ы и м е т ь с я данные обо всех прошедших этот идиотский отбор, как и об их дальнейших судьбах. Конечно, я всецело поддержал ее затею и даже заявил, что буду послушной п а е н ь к о й Неудивительно, что отправляясь в исследовательский центр следующим утром, я ч у в с т в о в а л а себя настоящим шпионом на задании. Меня даже толком не волновало, найдут ли во мне какие-то скрытые таланты. Все это казалось несущественной мелочью, куда важнее была сама возможность узнать что-нибудь о младшем братишке. Вот только по мере приближения к месту назначения мне становилось все страшнее. Под исследовательский центр переделали несколько корпусов, принадлежащих Центральной городской больнице. Выделенную территорию обнесли высоким забором метра четыре не меньше, выставили вооруженную охрану. Честно говоря, сие место теперь больше напоминало какой-то военный объект, и это не могло не пугать. У ворот мне преградил путь мужчина в серой форме, такой же, в которой когда-то предпочитал ходить Гай. Я же опешила настолько, что даже поздороваться не смогла, просто протянула ему лист с предписанием и отступила на шаг назад. Александра Юрьевна Гарская, прочитал охранник, переводя взгляд с меня на лист, где имелось моё изображение, как в паспорте. Может, мне показалось, но меня рассматривали с откровенным подозрением, будто я не скромная земная девушка, а диверсант под прикрытием. Но вы, этот сканирующий тяжелый взгляд оказался только началом. Может, я и правда выглядела странно или подозрительно, но меня заставили отдать для досмотра сумку, погрузили ее в какой-то странный контейнер и только после этого вернули. При этом мой мобильный в ней выключился и включаться больше не желал. Это необходимая мера предосторожности, н е в о з м у т и м ы м тоном заявил охранник в ответ на мое возмущение. Зато меня наконец пропустили на территорию исследовательского центра и даже проводили до входа в нужное здание. Там в холле ожидали своей очереди на проверку еще несколько молодых людей: три парни и две девушки. Все моего возраста, но никого из них я раньше не видела. Никто из них не казался мне знакомым. Привет. Поздоровалась я, обращаясь ко всем сразу. Все на проверку? Кто последний? Светловолосый молодой мужчина явно необиженный в этой жизни родительскими деньгами, оценивающе осмотрел меня с ног до головы и нехотя ответил: "Они сами вызывают, так что рекомендую присесть и запастись терпением. Тут некоторые уже несколько часов ждут". Спасибо. выдавила я и направилась к неудобной на вид кушетке. Никто из ожидающих между собой не разговаривал. Все выглядели какими-то чрезмерно напряженными, нервными. Сидящая напротив меня коротко стриженная брюнетка каждые две минуты доставала из сумки свой телефон и безуспешно пыталась его включить. Расстраивалась, вздыхала, убирала обратно, а потом начинала все по новой. Остальные просто сидели, думая каждый о своем. Общаться никто не желал, и потому я все же решила проверить, как там поживает мой г а л у т и привычно переведенный в режим секрет. Катя, позвала я мысленно. Ты как? Отлично, задорно ответил ее голосок в моей голове. Но здесь отсутствуют выходы в их внутреннюю сеть, так что пока результатов у меня нет. Кстати, добавила она, а в интонациях появилась хитреца. По беседу с блондинчиком. ты ему явно приглянулась, да и он не кажется мне простым, есть в нем что-то знакомое. Я бы даже поставила на то, что он не с земли. Я удивленно моргнула и снова посмотрела на того самого парня, который отвечал на мой вопрос про очередь. И на первый взгляд в нем на самом деле не было ничего не земного. Высокий, худощавый, очень даже симпатичный, одет явно дорого, но не броско. Кеды, джинсы, футболка, пиджак, волосы короткие, разделены аккуратным боковым пробором и красиво уложены. И почему-то именно прическа выглядела неподходящей к общему образу. А еще на среднем пальце правой руки у него был широкий продолговатый перстень из светло-серебристого металла, больше похожий на какое-то электронное приспособление, чем на простое украшение. И таких побрикушек. Я точно раньше не встречала. Может, его представили нас всех контролировать? Спросила я у Кати. н е п о х о ж о н на военного, отозвалась т а Слишком манерный лощенный. Я бы скорее сказала, что он аристократ, молодой и скучающий. Но в базах его физиономии найти не могу. Нужна кровь. Только не надо. Попыталась возразить я, но Катя меня перебила. Сейчас не буду. Но образцы точно нужно заиметь, хотя если его принесло на Землю инкогнито, то кровь нам тоже ответов не даст. Александра Гарская вернул а меня в реальность спокойный голос, появившийся в холле полупрозрачной голографической метеистры. Проходите. И я пошла, пусть коленки и подгибались от волнения, а еще перед тем, как войти в распахнутые двери, бросила последний взгляд на блондина. и едва не споткнулась, когда он улыбнулся и подмигнул мне. Дальше все было похоже на обычный медицинский осмотр. Меня попросили снять себя все украшения, заколки, смыть косметику, ну и раздеться. Вместо моей одежды предложили облачиться в длинную до самого пола сорочку из легкой но непрозрачной ткани. Даже тапочки выдали, чтобы не морозило себе пятки, ступая по холодному плиточному полу. Потом я прошла осмотр нескольких врачей. Специальный аппарат взял кровь для анализа, и только после этого меня завели в маленькую комнатку без окон, усадили иностранного вида стул, з а к р е п и л и руки и ноги и надели на голову непонятную штуку, похожую на шлем. Это больно? спросила я девушку. На этот раз не голограмму, в белой форме, которая представилась г р о т т е Это неприятно, ответила она, глядя на меня сочувствием. Но иного способа быстро выявить общую энергетическую предрасположенность в нынешних условиях нет. Поэтому просто постарайтесь расслабиться. Процедура продлится не больше минуты. Она вышла, оставив меня в одиночестве. И лишь сейчас, когда я осталась совершенно одна, прикованная к жуткому н а в и д приспособлению, меня неожиданно накрыла самая настоящая паника. А ведь до этого я еще старалась как-то держаться. Но теперь... дрожала и извивалась, старалась вытащить руку из крепления, дергала ногами, мотала головой. бесполезно. и вдруг где-то казалось, что прямо в моей голове раздался противный писк. с каждой с е к у н д о й он становился все громче, все ужаснее. я же застыла, просто перестав двигаться и всеми силами стараясь отгородиться от такого ужасного звука. увы, это было невозможно. писк усиливался. Мне стало казаться, что он пронизывает всю меня, проникает в каждую клеточку, течет по венам вместе с кровью, отдаётся резонансом в моем дыхании. Глаза я зажмурила так крепко, как только могла, но из них всё равно лились слезы. Всё тело казалось напряжённым настолько, что было готово взорваться, разлететься на мелкие кусочки. Мне казалось, что сейчас я просто распадусь на молекулы, превращусь в сгусток атомов и просто перестану существовать в своем естественном виде. Может, это было проявлением слабости, но в какой-то момент я просто смирилась с происходящим, с этим звуком, со своей скорой гибелью, просто приняла происходящее как данность, перестала сжиматься, открылась навстречу этому невозможному писку, и, как ни странно, стало легче. Нет, звук никуда не ушел, напротив, усилился. Но теперь он будто проходил сквозь меня. А может, я просто умерла и теперь начала свое существование как призрак? Вот только для бестелесного существа я все еще ощущала себя слишком потрепанной, измученной и почему-то липкой. Писк продолжал набирать громкость. но я каким-то странным образом умудрилась не только распрямить плечи, но и открыть глаза. И то, что увидела, меня и с к р е н н е поразило. Я все еще сидела в том же кресле, была целой, но почему-то в крови. А вот комната стала иной. Само пространство в ней выглядело с густком вибрирующих энергий. Из-за этого стены стали казаться полупрозрачными, металлическая дверь пошла трещинами и была готова вывалиться. Лампы погасли, но я все равно видела прекрасно. Вот только в каком-то совершенно ином спектре. Пространство теперь оно ощущалось иначе, для меня словно больше не существовало пустоты. Везде, абсолютно везде царила энергия, и среди ее многообразия я ощущала себя как никогда настоящей. И вдруг звук резко усилился, до да так, что я едва не захлебнулась собственной кровью. Сердце забилось так часто, будто отсчитывало последние удары этого существования, а потом сознание наконец меня покинуло. Но даже в той блаженной темноте мне не было покоя. Наоборот, возникло ощущение, что меня вытянули из одного ада и сразу погрузили в другой. И в нем была белоснежная комната, стены которой вибрировали, подобно мембранам на больших колонках. Они гудели, стучали, и при каждом их движении в меня летела новая волна обжигающего воздуха. Но не успевала одна сбить меня с ног, как подлетала вторая, не позволяющая упасть. Я чувствовала себя песчинкой в а э р о т р у б е Меня м о т а л о из стороны в сторону, причем так резко и грубо, что сил сопротивляться просто не нашлось. Я уже подумала, что это издевательство никогда не закончится, что мне придется вечность мучиться в таком жутком месте. Потому строгий командный голос, раздавшийся из ниоткуда, стал настоящим подарком небес. Отключайте от аппарата. Дальнейшее воздействие ничего не даст. Если она выживет, сообщите мне и составьте отчет высшего п о р я д к а Копии направьте в комиссию по отбору и лично лорду э р г а ю А если не выживет? – спросил незнакомый женский голос. Тогда вы знаете, что делать. Снова послышался писк, но теперь этот звук показался мне избавлением. Спасением от бесконечной боли, свет вокруг меня погас и все, наконец, стихло.